После его смерти моя счастливая юность закончилась. Отец забрал с собой все. Поступив в педучилище, я познакомилась с молодым пареньком и поняла, что влюбилась. Мы сыграли пышную свадьбу, у нас родилась слабенькая и больная дочка Иночка. Я моталась с ней по больницам, профессорам, знакомым. Когда мужа Игоря забрали в армию, я осталась одна с грудным ребенком и своей мамой. За два года службы мужа я летала к нему в армию четыре раза, в город Адлер. Когда муж вернулся из армии, он сразу загулял и сказал, что он еще не нагулялся и хочет наверстать упущенное. А потом и вовсе бросил нас с дочкой и ушел к женщине, старше его на пятнадцать лет. Я очень тяжело переживала этот разрыв. Я хотела и вешаться, и выброситься из окна. Меня спасли. Остановила меня моя дочь. Ей было около четырех. У нее было серьезное заболевание, бронхиальная астма. Однажды вечером я возвращалась с работы домой к маме. Она возилась с дочкой. В темном месте на меня набрасывается мужчина, начинает душить, бить по лицу. Но у меня откуда-то появляются силы, и я вырываюсь из лап маньяка, кричу во все горло так, что у меня рвутся голосовые связки. На мой крик, как в сказке, откуда-то появляется милицейская машина. Маньяк бросает меня и убегает. Позже... Я узнала, что этот маньяк изнасиловал и задушил три жертвы. Я была четвертой, но я осталась в живых. Оказывается, милиция охотилась за ним два года. Все были удивлены, что я, такая маленькая и хрупкая женщина, чудом осталась жива. А потом бесконечные суды, неудобные экспертизы, длительное пребывание в больнице. У меня было сотрясение мозга, перелом носа и лицо, похожее на кровавое месиво. Находясь в шоке, я думала, что... Порвала только голосовые связки, но было все намного серьезнее. В больнице от меня шарахались все пациенты, как ошпаренные. Глядя на мое окровавленное лицо, все очень пугались, и только один молодой парнишка из соседней палаты подошел со мной познакомиться. Был он невзрачный, небольшого роста, с курносым носом, рыжий. Его выписали раньше, а меня через неделю. В день выписки он пришел встречать меня. Я привела его к себе в общежитие. На то время мне уже дали общежитие, ведь я работала воспитателем в детском саду. Дочка моя постоянно была то у бабушек, то у моей мамы. Андрей как ко мне зашел, так и остался. Стали жить. Но никакой любви у меня к нему не было. Просто после долгих несчастий мне захотелось опоры и мужского плеча. А ему, как он потом сказал, было где поспать, покушать... Не нужно было скитаться по углам, холодным и голодным. Он был родом из другого города. Прожив с ним в гражданском браке три года, я стала замечать его жесткий характер. Он стал ставить условия. «Если мы не зарегистрируемся, я уйду от тебя», — говорил он мне. А я боялась, что он уйдет. За три года привыкла. Мы зарегистрировались, и он стал требовать, чтобы я родила ему сына. Врачи не советовали мне беременеть, ведь у меня уже есть больная дочь. И если я забеременею во второй раз, то это ни к чему хорошему не приведет. Врачи говорили, что ребенок родится неполноценный, но я забеременела. Была постоянная угроза выкидыша, но я родила слабовидящего мальчика. Астигматизм обоих глаз. В первый класс он пошел в школу для слабовидящих детей. Андрей стал пить. Следующим его условием было то, чтобы я бросила свою работу, а осталась на его иждивении с двумя детьми, в полной от него зависимости. Жить в общежитии с двумя детьми было очень тесно. У мужа появилось просветление, и он построил дом. Построив дом, он полностью запряг меня, завел приусадебное хозяйство, три коровы, несколько свиней, телят, и со всем этим я справлялась сама. Подоив трех коров, утром я гнала их в стадо, за город, прибегала домой, затем разносила молоко людям, которые у меня его заказывали и покупали, кормила остальных животных, убирала навоз, возилась с сеном. В общем, вся трудная работа была на мне, а он все больше пил. Я жила с двумя детьми на деньги, вырученные от продажи молока, а он пил и издевался с такой жестокостью, что страшно рассказывать. Я никогда никому не жаловалась. Он на людях старался казаться хорошим, а дома был настоящим тираном, но я терпела и мучилась. Он был на пять лет моложе меня, но вечно внушал мне, что я должна исполнять все, что он прикажет. Я боялась его как огня, его боялись дети. Дети стали вырастать и рассказывать бабушкам, соседям и знакомым, какой у них отец.